Интерлюдия третья. За 2000 лет до описываемых событий. В Малый Совет Сообщества входили пять представителей первого вассального звена и лейги. Совет принимал первый доклад. Общим решением было принято послать четырех маньяров. Это единственная раса, которая входила в сообщество и не имела сюзренов. У них не было права голоса, но они были идеальными наемниками для подобных операций полностью бессмертны, адаптивны, не стремились к власти, могли имитировать любое существо. И главное, они давно достигли порога своей силы. «Мы прожили с людьми 3000 лет», — начал наемник. «За это время сменилось множество поколений, что позволило нам проследить динамику их развития. Их общество отличается от всего, что мы видели. Они быстро размножаются, но при этом живут недолго». Примерно в 10 раз дольше Лейгов. Их развитие быстро, хоть и хаотично. Их правители оставляют власть своим потомкам. И эти потомки часто не наделены той мудростью и влиянием, которое было у их предков. Но все же земляне по непонятным причинам подчиняются этим людям. Не все представители стремятся подмять под себя остальных. Но им приходится мириться, что их кто-то захватил. Отключение от силы и уничтожение следов памяти о ней не дало абсолютного результата. Те, кто готов решать вопросы рационально, часто слабее своих агрессивных сородичей. И что самое странное, агрессоры и двигают все развитие, а развитие строится на изобретении средств, уничтожающих себе подобных. То есть, перебил докладчика дипломат Лейгов, завоеватели двигают прогресс, но при этом замедляют его. Это же нелогично. «Да, именно так», — бесстрастный голос продолжил доклад. «Но если власть займут люди, которым свойственна рациональность, то движение вперед будет неограниченным и быстрым. Однако и они оставят всю власть своим детям или поделятся ею с индивидами, которые им знакомы. При этом, повторюсь, у потомков не обязательно будет уровень мышления их родителей». «Стоит отметить, что без вашего вмешательства думающие никогда не займут высшие ступени власти. А если и займут, то их сметут те, кто проявляет агрессию и беспощадность. На протяжении их истории было несколько таких случаев. Земляне разобщены, они не могут понимать друг друга». Сэрн Сим перебил докладчика. «Ну так и мы не понимаем друг друга». «Нет, уважаемый вассал первого звена». Маньяр склонил голову. Он не испытывал особого пиетета перед этими существами, но признавал их силу и статус. Я говорю не о том понимании, в котором одни могут главенствовать над другими, по объективным причинам. У них разные языки и жесты, их письменность. Да, они уже дошли до этого уровня. Отличается. Один землянин не сможет понимать другого. Барьер мог бы все исправить, но сейчас люди не готовы к появлению такой технологии. «Мы не будем делиться подарком высших», — сказал старший. «Особенно в рамках одной планеты. Это необычно, что они не разговаривают друг с другом. Все знают, что представители одной расы, даже если они разбросаны по всему сегменту Вселенной, всегда понимают себе подобных». «Мировоззрение тоже различается», — дополнил Маньяр. «Для них определенный человек может приравниваться к создателю их мира, а для других...» просто непонятным препятствием на пути к захвату все больших территорий». Лик обратился к другим дипломатам. «Вероятность самоуничтожения землян через две тысячи лет свыше 90%. Пора воплощать план по снижению агрессии. Учителя готовы?» Последний вопрос был адресован старшему. «Да, если этот вариант не сработает, у нас есть ресурс, который сможет сравнять в силе всех представителей человеческой расы», сказал Архил. Мы не сможем удерживать их долгое время, но у нас получится сделать так, чтобы каждый землянин стартовал из одной точки. И дальше все будет зависеть от каждого отдельного индивида. Есть шанс, что место их лидера займет человек, который будет рационален и с которым можно будет говорить. Маньяр, вы возвращаетесь на Землю. Будете сопровождать учителей человечества и помогать им. Через полторы тысячи лет ждем новый доклад».